Глава 58 восьмая не опаздывает. Наоборот, возвращается даже чуть раньше, чем планировал, но я начала ждать его слишком давно, так что раньше он вернулся или позже роли не играет. Прошедшие три дня мы провели медленно. Спали, готовили и выбирались из дома погулять. Дан получил предложение сходить в баню, но отверг его. У нас уже были планы на вечер, я посчитала это причиной. А в любом случае, все, о чем я думала, как нажму кнопку звонка в дом его родителей, и в это болото меня засасывало с утра до вечера. Теперь, когда пластырь сорван, и на место волнению пришел рой куда более удушающих ощущений, те дни кажутся мне сказкой. По крайней мере, тогда у меня в груди не было этого кирпича, этого беспокойства, тревожного чертового беспокойства. Я отворачиваясь от окна, в которое пялилась, едва шаги приближаются к кухне. Дан прямиком направляется к холодильнику, как только заходит. Проведенное с дочерью время определенно его взбодрило. Даже взгляд, который он на меня бросает, пышет энергией. Положительный, заразительный. Мне не привыкать совпадать с ним настроением. Сейчас во мне энергии столько, что в центре кухни должна была остаться колея от хождения туда-сюда. Я остановила его не более чем десять минут назад. Во мне море энергии, но она отрицательная. Осадчи пьет воду так жадно, что у него течет по подбородку. Махнув по нему ладонью, Дан стирает капли и возвращает бутылку в холодильник, снова посмотрев на меня через плечо. Произошедшая в новогоднюю ночь ссора оставила свой ядовитый след. В воздухе между нами, в прикосновениях, которые стали будто не в полную силу. Какими бы ленивыми ни были наши дни, внутри кто-то натянул пружину, а сейчас я готова взорваться. «Как отдохнули?» — спрашиваю я, застыв у окна. Да, наценивает мою позу, статичную, словно меня колом вбили в чертов пол. Мои сложенные на груди руки. Взмах его взгляда к моему лицу, и теперь его внимание сужается до точки где-то у меня на лбу. Он отвечает нейтрально. «Весело. Хотел скинуть фотки, но интернет отвалился. Как ты? Чем занималась?» Съездила в пару мест. Я не способна даже примерно пересказать ему суть состоявшейся сегодня встречи. Слова его матери я все еще усваиваю. Свои ощущения усваиваю. Мне не плевать, далеко нет. У меня внутри гнев, и меня словно прорвало. Наши планы в силе, интересуется Асачи. Мы собирались ночевать в отеле за городом. Свежий воздух и красивые пейзажи. Асачи вас смущает то, что я все еще закрываюсь скрещенными на груди руками. Он оценил, и я вижу. Я наконец-то поворачиваю голову, киваю на стол, говоря, «Ты забыл свой подарок в машине». В бардачке. Проследив за моим взглядом, он с нечитаемым лицом подходит к столу. Берет пакет и достает оттуда упаковку с галстуком. Секунду его рассматривает. Лично мне понадобилось немногим больше времени, чтобы понять, этот подарок не сувенирный. Не выбранный наобум в качестве элементарного жеста внимания. Слишком дорогой и подобран на совесть, сознанием дела с пониманием, для чего конкретно этому мужчине нужны галстуки. И в качестве дополнения к коллекции в пару штук, которая уже есть у него в шкафу, здесь, в этой квартире. Отличный подарок от женщины, которая, судя по всему, эту коллекцию и организовала. Даже ушат дерьма, пролитый мне на голову сегодня, не подействовал так, как этот подарок, или все это вместе. Толмацкая, отличная жена, отличная мать, невестка. Это задевает меня, как всегда, на каком-то ненормальном глубинном уровне. Злит, выводит из себя. «От кого это?» – спрашиваю я. А Сачи поворачивает ко мне голову слишком резко. Это значит, я спросила именно так, как хотела, от всей души. Так, чтобы он знал. Ответ мне и так известен, поэтому нет смысла его задерживать. Тем не менее, Данияр задает вопрос мне. «Это важно?» да. «Важно». Он возвращает пакет на стол, небрежно бросает, сопровождает процесс взглядом, после этого снова смотрит на меня. «Это от алин наверное», — говорит Асачи. «Ты тоже подарил ей подарок?» — интересуюсь я. «Нет, даже не подумал об этом». «Зато она подумала. Я даже не помню толком, как он ко мне попал. Я про него забыл». «Вообще-то он отличный». Киваю я на пакет. «Хочешь примерить?» Ассочи сгребает пакет со стола и дергает на себя дверцу под мойкой. Отправляет пакет в мусорное ведро, спрашивая. «Вопрос закрыт?» Я взвилась слишком сильно. а «Он не закрыт. Точно нет. Во мне клокочет слишком много поднятого с дна мусора. Мыслей, хаоса, который тащится за мной весь день. Не знаю», — произношу я. «А на день рождения ты получишь от нее подарок?» «Теперь я знаю свой любимый вопрос», — проговаривает Дан. «Я уже сбился со счета, сколько раз его тебе задавал. Чего ты хочешь? Чтобы я попросил Алину больше так не делать? Я попрошу, но думаю, и просить не придется, это не повторится. А если повторится, я откажусь». «Я рада, что у вас полное взаимопонимание». Я надеюсь на то, что оно сложится, и что мы останемся друзьями так или иначе. В противном случае нам будет охереть, как трудно совместно делить опеку. Я могу сказать это совершенно точно. Друзьями? От этой картины у меня изжога. Я могу себе представить, каким образом у них вообще сложились отношения. Пусть думать об этом значит совать голову в печь, я от этих мыслей убежать не могу. Могу лишь придержать, отодвинуть, Ну, не стереть. Толматская хотела его так сильно, что я не сомневаюсь по чьей инициативе их отношения возникли. Пусть это на 90 процентов только мои домыслы пусть так, я верю в них. Но даже несмотря на это сейчас вопрос, почему она наконец-то так сильно подкатил к горлу, что я озвучиваю его за пальчиво. Может ребенок у вас тоже по дружбе получился. Я не знаю чего от него хочу но получаю не менее запальчивый ответ. «Ты не знаешь, откуда берутся дети?» И в его словах мне видится желание меня уколоть. Не только в словах, но и в глазах. Острый укол, наказание. За то, что бросила? Мы снова распаленные. Слишком, чтобы я могла понимать, я действительно вижу его обиду или мне это мерещится. Причина пелены, которая застилает мои собственные глаза – Это самый настоящий коктейль из моих чувств и мыслей. Они свихнулись еще до того, когда Данияр вошел в квартиру, и мне вдруг необходимо пространство. Это я тоже поняла еще до того, как он вошел. Сглотнув, я смотрю на Осадчева, тяну руку к толстовке, которая висит на спинке стула. Руки не гнутся, пока я просовываю их в рукава. И дрожат. Они дрожат с тех пор, как я покинула дом его родителей. Наверное, тишина между нами умеет разговаривать, раз в ответ на мои движения Дан устало спрашивает. «Что ты делаешь?» Я тяну молнию на горле толстовки вверх, снова сглотнув и посмотрев на Осадчева. «Я поеду к маме». Он подстегивает мой пульс еще одним вопросом. «То есть?» «Мне нужно проветриться», — говорю я хрипло, и направляюсь к выходу быстрее, чем мне могли бы возразить. В лифте пульс создает у меня под кожей пекло, и я потею. Это по одной причине. Ключи от машины я не взяла.